Глава восьмая Год назад «Бодя, держись!» Алекс, вцепившись в так называемое перила, пляшущего под ногами веревочного моста, успел ухватить за руку друга, провалившегося в щель между перекладинами, и, что было сил, заорал «Алай! Череп! Помогите! Дай руку! Алай!» Проводник, шагающий позади, бросился к ним, но угрожающий треск заставил его остановиться. Доска, за которую Бодя отчаянно хватался свободной рукой, вдруг переломилась, и полетела в бурлящий и вертящийся под ними поток. Тот издал тоненький виск и рухнул ниже. Алекс сцепил зубы, изо всех сил пытаясь удержать довольно упитанного друга, но его рука неумолимо выскальзывала. «Череп! Алай!» Алекс видел, как череп, идущий впереди, обернулся и будто бы замешкался словно размышляя. Но это длилось долю секунды, а после он уже бежал к нему. «Алекс, держи его». «Я не могу, он выскальзывает. Доски гнилые. Если она подо мной сломается, я не удержусь». «Череп». Алекс увидел, как вдруг, вдруг замер, вцепившись в канатные перила. «Ты чего?» «Доска треснула». Донеслось до него сквозь шум воды. «Алай, мы ничего не сможем сделать». Алай словно специально медлил. Вдруг рука Боди выскользнула из анемевших пальцев Алекса, и тот с диким воплем полетел в бушующие воды реки. «Бодя!» — Алекс перегнулся через перила, глядя, как черная точка уносится все дальше. «Мы должны его спасти. Река не очень глубокая, быстрая, холодная, но много поворотов и поваленных деревьев. Он справится. Алай, непонятно как...» Оказался рядом и одним рывком притащил Алекса с потрескивающей доски на безопасный участок моста. Вроде на вид пожилой, а силище, как у молодого. Череп. Алекс, качаясь как пьяный, подошел и остановился в метре от него. Ты мог помочь? Нет, Алекс. Он не мог. Раздался над духом голос Алая. И я бы не смог помочь. Вам двоим! «Мост оказался слишком ветхим. Вы бы все упали. Простите, что повел вас короткой дорогой. А с вашим другом ничего плохого не случится, даже наоборот. Я в некотором роде предвижу будущее». Череп ничего не ответил, только посмотрел в глаза, по-прежнему ждущего ответа Алекса, как-то криво ухмыльнулся и направился вперед. Дальше, на удивление, мост оказался прочным, «Ни одна доска не провисла, не хрустнула. Переночуем в старом охотничьем домике. А утром начнем переход до лагеря», — коротко объявил проводник, когда они оказались на берегу. Алекс коротко кивнул и, оторвав от рубашки ленту ткани, торопливо замотал стертую канат руку. «Жаль, рюкзак нам Бодя не оставил, у него аптечка была. Ну и другое тоже бы пригодилось». Череп подошел задумчиво разглядывая реку, и вдруг хлопнул Алекса по плечу, не переживая за толстяка. А и дело, — говорит, — такой поплавок не утонет. Наши дни. Эй, парень, ты чего? Я ему только предложил выпивку, а он от радости в ступор впал. Перед глазами Артема закачалась рука, и постепенно, словно из тумана, выпала фигура Юрия Николаевича. Было такое ощущение, что Артем на время выпал из реальности, а сейчас медленно к ней возвращался. «Артем, да я же не заставляю. Не хочешь, не надо, пей чай». Юрий Николаевич даже попытался похлопать того по щеке. Но Артем дернулся, поймал его руку и легонько крутанул. Инструктор по выживанию взвыл и крепко выругался. «Ты что, припадочный совсем?» «Припадочный». Не стал разочаровывать его Артем и отпустил руку. «Прости, друг, рефлексы!» И, не слушая возмущенные высказывания свой адрес, задумался. Что это было? Он словно потерял сознание и увидел... Сон? Ни первый, ни последний кошмар за этот год. Только на этот раз он будто о чем-то предупреждал. Лица расплывчатые, не разобрать. Но он словно встречал этих людей раньше... «Надо подумать». Но его надеждам не суждено было сбыться. «Время уже скоро восемь. Надо торопиться», — затормошил всех Кайсым. «А еще за фруктами хотели ехать. Ага, за колбасу и чаем». Инга бросила на Артема тревожный взгляд и поднялась. «Я помню. Ну, тогда вези нас по-быстрому в супермаркет». В больницу они попали уже около десяти. Инга набрала целый пакет гостинцев удивляясь довольно-таки лояльным ценам по сравнению с Новосибирском. В конце концов, финансирование их экспедиции оказалось на удивление хорошим, и она может со спокойной совестью немного потратить на выбывшего из строя проводника. Как-никак, а работал он с институтом бессменно вот уже лет десять. Сперва она хотела, чтобы пошли все вместе, но медсестра на входе категорично заявила, что могут пройти только три человека — Решено было пойти ей, Палычу, ну и, конечно, Кайсыму. Остальные подождут их в автобусе. Сердце тревожно ёкнуло, когда она зашла в палату, где лежали шесть пациентов. А Кыма она узнала сразу. Круглое лыбчевое лицо алтайца осунулось, и теперь на нем отчетливо стали заметны и морщины, и седина на усах. Седыми стали и коротко стриженные некогда и сине-черные волосы. Аким, стараясь не задеть его загипсованную ногу, закрепленную в подвешенном состоянии на спицах, Инга сел, на стоявшую у кровати табуретку. Палыч с Кайсымом стали рядом. «Аким, вы не спите?» Проводник открыл глаза, и радостная улыбка вмиг сделала его лицо моложавым. «Инга! Палоч, Он привел взгляд на Кайсыма и вдруг гневно завещал: «Ты чего наделал? Люди заняты очень!» Ты зачем их сюда привез? Я сказал вести их к переправе. — А к им успокойся. Палыч решил вступиться за расстроившегося паренька. — Кайсым не виноват. Мы с Ингой сами решили заехать к тебе, проведать, гостинцев принести. — Да, дядя, я не виноват, — опомнился паренек и расплылся в улыбке. — Они тебе фруктов купили, такие, как ты любишь. — Вот, держи. Инга принялась выкладывать на тумбочку — Мандарины, яблоки, палку колбасы, кусочек сыра и упаковку чая. — Ай, спасибо, Инга Джан! — едва не прослезился Аким и тут же засыпал вопросами. Его интересовало все. Кто нашел монеты, когда, что за монеты, как поживает Петровский, почему не он возглавляет экспедицию? Инга старательно рассказала все, что могла рассказать. Вот только на последний вопрос не ответила. «Ну, как сообщить верному поклоннику археолога Петровского, что теперь наступил ее звездный час, и никакая она больше не студентка-практикантка?» Наконец Инга поднялась. «Ну, мы пойдем. Времени уже много, а нужно переправу сегодня пройти и место на ночлег выбрать. Сами понимаете, дел вагон. Идите, спасибо, что заехали». Проводника-то нашли? Из местных? А я подумал вам кайсыма сосватать. Правда, он никого еще не водил, но уж очень просил меня с вами поговорить. Но ничего. а ком улыбнулся и бросил вслед. — В другой раз. Еще раз спасибо, Инга, и большие поздравления тебе. Инга уже хотела вслед за мужчинами направиться к выходу, но после его последних слов остановилась и обернулась. — Поздравления? — По поводу. Так по поводу обручения. Брак, скрепленный духами, очень крепок. Погодите, какой брак? Какими духами? Обручальный браслет так просто не надевают. Алтаец нахмурился и даже попытался сесть, но снова упал на подушки. Откуда он у тебя? Если ты не прошла обряд обручения, и у тебя нет мужа, значит, это очень плохо. Очень-очень плохо. — Значит, у тебя есть враг, желающий мести, кровный мести. — Что за бред вы несете? — Инга вдруг разозлилась. — Этот браслет мне отдал дедушка, точнее бабушка после его смерти. Он со мной уже почти шесть лет, и ничего плохого не произошло. Духи не любят спешить. Духи очень умные. Они ждут. Они рисуют наши дороги так что, в конце концов, мы придем туда, куда им нужно. Берегись, ты в опасности. И все, кто тебя окружают, тоже. Послушайте, Инга вдруг вспомнила о браслете Артема. Может, так им слишком верит в местные легенды и обряды. Но узнать хоть что-то об их загадочных украшениях не помешает. А если точно такой же браслет есть у парня из нашей группы? И если это просто браслет, украшение или это плетение, означает любовь и плодородие. Это не может быть просто браслет. Когда шаман их плетет, он просит духов, чтобы те защищали новобрачных, дали им счастье и хороший приплод, а еще он вплетает браслеты и украшения, которые принадлежат тем, кто вступает в брак. А к им вдруг закрыл глаза и едва слышно забормотал. «Если они надеты не во время обряда, это очень плохо. Это смерть. А что значит, если они светятся?» «Это смерть», — он перешел на сдавленный шепот. «Те, кому они принадлежали, мертвы. Свечение означает лишь то, что...» кем вдруг запнулся, хрипло задышал, так, словно ему не хватало воздуха, вцепился руками себе в шею и, распахнув глаза, захрипел». Она тут! Тут!» Инга вдруг почувствовала ледяное прикосновение к своей коже и бросилась к двери, отчаянно крича «Помогите, пожалуйста, человек умирает! Помогите!» В палату тут же, словно стояли за дверью, вбежали люди в белых халатах и, сдав Ингу с рук на руки, ожидавшем в коридоре Палычу и кайсыму, захлопнули дверь. «Что случилось, Инга? Что с вами?» Палыч тревоженно оглядел девушку и, взяв ее под руку, потянул к лестнице, успокаивающе приговаривая, «Все будет хорошо». «Я разговаривал с лечащим врачом Акима. Он говорит, что ничего страшного. Перелом не опасен. Вон его племянник так считает». «Да куда вы меня тащите?» Инга вырвалась. «Дело не в переломе. Он что-то знает. И ему стало плохо из-за меня. Я не уйду, пока не узнаю, что с ним». Она развернулась и даже сделала несколько шагов, как вдруг ей стало тяжело дышать, а на фоне больничной стены, выкрашенной в салатовый цвет, появился силуэт. Инга замерла, не в силах пошевелиться. Во все глаза глядя на приближающуюся фигуру девушки, той самой, которую она уже видела на черно-белых фотографиях, Полина, но гости не ответила. Только улыбнулась, коснулась мертвенно-ледяной рукой ее щеки, и больничный коридор перестал существовать. Полная луна сияла над горной вершиной. Одетый в холщовые штаны накидку и накидку из шкур животных, старик что-то колдовал возле костра. Бормоча слова старинного заклятия, он сыпал в огонь травы, и тогда жадное желтое пламя на миг окрашивалось в изумрудный цвет — Полина стояла рядом с Сашенькой, и у счастья ее не было границ. Неужели этот высокий и светловолосый мужчина с ласковыми серыми глазами сегодня станет ее мужем? Неужели то, что началось год назад, сегодня обретет законное продолжение? А если бы она не вышла искать буренку и не увидела стаю волков, хищно делящих тушу чужого заплутавшего коня, Сашенька не дожил бы до утра, а Полина никогда бы не была так счастлива, как сегодня. Воспоминания нахлынули волной, возвращая ее в тот день, когда заметив окровавленного мужчину, который, спасаясь от волков, влез на нижние ветки раскидистого дуба, Полина бесстрашно отогнала хищников выстрелом из дедушкиной берданки и на всякий случай произнесла простенькое заклинание ослепления. Шаманскому ведовству обучал ее дедушка. Мать была против этой затеи, но поделать ничего не могла. Выйдя во второй раз замуж за старосту деревни, она оставила дочь пожить у старого шамана, а после, когда от нового брака родились дети, уже не вспоминала о ней. Полина была даже рада. Ей нравилось жить с дедом, изучать науку, пришедшую с глубины веков, которая позволяла брать силу себе в помощь от природы. Гор, рек, солнце, ветра и даже ночи. Заклятия теней очень сильные. Здесь нельзя ошибиться, иначе можно поплатиться собственной жизнью. Раньше Полина не верила, что магия деда ей пригодится. А вот поглядишь ты. Она привела истекающего кровью парня в деревню, под вечер. Последние метры пришлось едва ли не волоком тащить его. Серые глаза уже застилала пелена приближающейся смерти. Нет, не сейчас, не так. Дед вышел сразу. Он всегда чувствовал, когда она возвращалась. Чувствовал и деревенских, которые приходили к нему за помощью. — Полина, кто это? — Не ведаю деда. Волки сожрали его лошадь, а ему ногу сильно порвали, как бы кровью до ночи не истек. Полина обрадовалась, что дед подхватил раненого, и легко точно пушинку занес дом. Он был силен, как столетний дуб, и мудр, как филин ее деда. Она бросилась следом, взволнованно бормоча. Я слова сказала, чтобы кровь остановить, да, видать, еще до меня он ее много пролил» и повторила, как бы не истек. — Не истечет, поможем. — А ты навела бы морок, чтобы соседи не прознали про красноармейца. Сама знаешь, не любят они красных. — Хорошо, деда. — И мариного корня принеси. Надо кровь потраченную вернуть твоему суженному. Полина тогда смутилась, убежала, а ведь знала, что запал в сердце светлый образ парня, и глаза его добрые, руки сильные, И деда, как всегда, был прав. Вот же он, сужены ее. Полина посмотрела на стоявшего рядом Сашеньку. За этот год чего только не было. И разлуки, и возмущение селян. Даже ведьмы прозвали за любовь ее к красноармейцу Александру Трофимову. Смешно. Да только не разлучить их Сашеньку и ни селяна, ни кому бы то ни было. Уже не разлучить. — Сашенька, что сердце мое? — Суженный тут же посмотрел на нее, да так что затаилось дыхание. «Я люблю тебя. И я тебя, Полюшка». Саша коснулся пахнущими полынью губами ее губ, подхватил на руки и прижал к себе, всем сердцем, или... Он отпустил ее на землю и, возвышаясь над ней, шутливо нахмурился. «Или раздумала за меня замуж выходить?» «Да что ты!» Полина игриво шлепнула жениха по руке, и снова замерла в его объятиях. «Я не о том хотела сказать. Обряд — он навсегда. Ты не захочешь даже посмотреть на другую. А мне никто не будет нужен, кроме тебя. Это магия этих гор, этого мира, моего мира. Готов ли ты стать частью его? А разве сейчас я могу смотреть на других? Разве хочу кого-то кроме тебя, моя ведьмочка?» На его лице в свете луны появилась улыбка, а на небритых щеках заиграли милые ямочки. Я с тобой, с этим обрядом или без него, навсегда. Полина хотела сказать что-то еще, но увидела, как дедушка призывно махнул рукой и поторопила. «Пойдем, сейчас все произойдет». Держась за руки, они вошли в круг лунного света и встали у костра, а в ночи зазвучали слова — на которых говорила сама природа. Полина почувствовала, как первым благословил ее ветер, дунул в лицо ночным воздухом, напоенным цветочными ароматами, смешал длинные распущенные волосы с русыми волосами красноармейца Александра Трофимова. Затем набежала легкая тучка и омыла их чистыми дождевыми каплями. Радуясь их чистой любви, вспыхнуло пламя костра, точно в него кинули сухих шишек, Чуть дрогнула земля под ногами, говоря прочности их клятвы. — Ну, вот и все, — сказал дедушка и достал из-за пазухи сверток. А когда серая трепица упала на землю, Полина задохнулась от восхищения. Венчальные браслеты — деда всегда плел их лучше всех, изящная вязь тонких полосок из выделанной кожи, едва заметно засветилась, словно впитывая в себя Лунное серебристо-голубоватое сияние. Наконец, когда браслеты засветились так ярко, будто луна отдала им весь свой свет, дедушка подошел и повязал их новобрачным на запястье. Теперь они ваши талисманы. Они защитят вашу любовь, дадут возможность даже в разлуке быть рядом. И даже если смерть разлучит вас, они помогут вам найти друг друга по ту сторону. Лунный свет — «Навсегда связал ваши браслеты и вас». «Сашенька, муж мой», — Полина посмотрела сияющими глазами на любимого и нахмурилась, почувствовав его неуверенность. «Я... Ты что-то хочешь мне сказать?» «Да». Он помолчал и виновато посмотрел на Полину. «Я обещал, что после нашей свадьбы возьму увольнительную на неделю. Но я должен вернуться завтра». «Москва назначила меня помощником ночлага. Это шанс заработать больше денег и увезти тебя отсюда». «Это, наверное, хорошие новости», — Полина отвела взгляд от светящихся надежды глаз любимого. Посмотрела на свой браслет. Теперь он почти не светился. Тоска и страх за Сашеньку в раз убили свечение счастья. А еще был страх сказать ему то, о чем она не решалась заговорить вот уже три месяца. Но дедушка оказался прав, сказав, что теперь они связаны невидимыми узами, благодаря которым узнавали любые тайны друг друга. Саша вдруг внимательно взглянул в глаза Полины и даже не спросил, уточнил. «У тебя ведь тоже есть новости?» Полина окончательно смутилась и бросилась ему на плечо уткнулась лицом в пропахшую дымом и ветром рубаху и едва слышно прошептала, «Я беременна». «Что с ней? Какой к черту обморок? Вы, врачи, не знаете, что с ней? Дайте ее мне». «Что значит, сейчас придет в себя? Что значит, положить, пусть полежит, отдохнет? Я сейчас тебя положу, бородач, на обратном пути захватим. Хватит времени отдохнуть». Инга узнала... Злой хриплый голос Артема. В то же мгновение она ощутила сильные руки, которые, надежно обняв, подняли ее и прижали к его, будто выточенной из камня груди, куда он ее несет. И тут, вспомнив все, что произошло, Инга испуганно распахнула глаза, и Инга, слава богу, жива. А то я поднимаюсь, чтобы вас поторопить, а эти дурни уложили тебя на стульчики и сидят рядом, ждут. Хорошо, хоть псалмы не поют. Инга не сдержала улыбки, представив себе такое зрелище, и, взглянув на взъерошенного Артема, тут же потребовала. «А ну-ка, поставь меня. Я должна узнать, что там с Акимом. Мы не можем так просто уехать Кайсым. Дядя уже в порядке», — отозвался шагающий впереди паренек. «Врачи говорят, приступ астмы случился». У него аллергия, оказывается, была, а врачи не знали. «Хорошо, что ты позвала», — помогла ему. «Я сказал, что на обратном пути снова заедем. Он будет ждать. Ну, хоть и это радует». Обрадовавшись хорошим новостям, Инга даже забыла, что по-прежнему лежит на руках у Артема, а тот, воспользовавшись ситуацией, уже нес ее по лестнице вниз. «Артем, я же просила поставить меня на ноги!» Запоздала, возмутилась она. Впрочем, возмущаться не хотелось совершенно, но давать повод для разговоров среди коллег она не собиралась. Артем покривил губы в усмешке и поставил ее на последнюю ступеньку лестницы. «Как скажете, босс».